Глава 2. 1. Утром, едва явившись на службу, Зайцев обнаружил, что кабинет его не пустовал. Спиной к двери сидел на стуле посетитель. Коротко остриженная голова торчала над тощенькой рубахой. Слегка топыренные уши олели на просвет. Несмотря на ранний час, солнце било уже вовсю. Пиджак незнакомец держал на коленях, что придавало ему сходство с пассажиром, ожидающим поезда. Гражданин, вы как мимо дежурного сюда просочились? поприветствовал его Зайцев. Незнакомец вскочил. На вид ему было едва ли за двадцать. Круглое совиное личико. Зайцев не дал ему и рта раскрыть. Следуйте за мной. Гражданин не стал спорить. По большой, просторной, но замызганной лестнице они спустились к дежурному. На деревянную стойку уже наваливались грудью первые посетители. «Гражданка — Гражданка! — терпеливо объяснял бабе в накинутом на плечи платке дежурной. — Сядьте на место! Появление Зайцева подало ей новую надежду. Баба бросилась к нему. Зайцев разобрал только чердак, и я вас умоляю. Свежевыстиранное белье сперли с чердака. Обычная ленинградская история. — Вы что, гражданка? — попытался обойти ее Зайцев. — Здесь уголовный розыск! «А вам к участковому надо!» Зайцев перегнулся через стойку и тихо бросил дежурному, показав взглядом на визитера. «Что это еще за шкет?» То, что прямиком в кабинете следователя нарисовался необычный горожанин с заявлением, Зайцев понял сразу. Чужаками мы стойки не пропустили бы наверх. А потащил он его вниз только ради того, чтобы сбить и сконфузить. «Пополнение прислали!» — шепнул дежурный. «Пока Серафимов в командировке!» — Кто прислал? — Товарищ милиционер, кто ж белье мое найдет? — напомнила о себе баба. — Белье, ваш мамаша, сперли, и, боюсь, лежит оно теперь в сундуке у ваших же соседей. И если по дурости своей не сами его на том же чердаке не повесят, не найдет его больше никто. Та опешила. Зайцев посмотрел. Новичок спокойно стоял поодаль, глядя из-под полуприкрытых век голубыми глазками на скапливающуюся очередь. «Финн? Или эстонец?» — решил Зайцев. Он прошел сквозь толпу. Комнату дежурных постепенно заполнял запах табака и несвежих тел. Советский Союз был государством равных, но те, от кого пахло мятной пастой, мылом и духами, в общей очереди все равно не толклись. Даже в приемной угрозыска. Зайцев просиял финну чересчур широкой улыбкой. «Что ж ты молчишь? Пополнение, значит?» Так точно, ответил тот. Зайцев моя фамилия. Не Федов, протянул руку Фин. Постовым, что ли, стоять надоело? Не Федов, улыбнулся он. «А никак нет. Да что ты каблуками щелкаешь? Из армии недавно? Три года как. Не такой уж мальчик понял Зайцев. Пополнение нам, кстати. Зайцев кивнул, хлопнул его по плечу. Работай все завалены. Пошли. Ляс точить особенно некогда. Сразу введем тебя в дело. В деле со всеми и перезнакомишься. Дойдя до нужной двери, Зайцев стукнул костяшками пальцев по косяку. Крачкин, сидевший за столом, глянул из-под очков. Вот новые кадры. Прошу, товарищ Крачкин. Не Федов. Не Федов? Спросил Крачкин таким тоном, будто интересовался у экскурсовода в этнографическом музее. Уж больно физиономия чухонская. Но такой прием не удивил, а тем более не обидел новичка. А может, и то, и другое, но только лицо его не выразило ничего. — Ну, прошу с, товарищ Нефедов. Крачкин понял, что Зайцев сбросил на него новобранца не просто так, но и бровью не повел. — Веди его, Крачкин, сразу в дело, — дружелюбно распорядился Зайцев. — А я потом подключусь. Крачкин кивнул. Нефедов подался вперед. История, значит, простая. Два товарища вместе выпили, успел услышать зайцев начало. Умаш Бюро он притормозил. Из-за двери слышался приглушенный треск. Зайцев открыл дверь, стукнул в закрытое окошко. Деревянная дверка отворилась. Показались красноватый носик, и сидеющий валик над долбом Наталья Петровна, одолжение сделайте. Мне справочку только навести. на сотруднику новому удостоверению выдали. Да вроде фамилию не так написали. Э, проверить бы. Наталья Петровна поняла только, что допущена опечатка, позор ее королевству, и тотчас утратила способность думать. Носик исчез. Зажужжал зумер. Дверь щелкнула, показала подбитое пробкой нутро. Зайцев приоткрыл ее и на миг оглох от треска машинок. Женщины сидели в наушниках. Ни одна не подняла головы, словно бы и не заметила посетителя. Но при этом некоторые наклонили лицо еще сильнее, пальцы так и порхали над клавиатурой. Наблюдатель легко мог бы сказать, кто из машинисток не замужем. Самойлов цинично относил машинисток к категории профессии «ищу мужа». В угрозыске работали почти одни только мужчины. Одна из них оборвала набор и сняла наушники первой. За ней остальные. Треск стих. Зайцев быстро выяснил, у кого из них лежит свежий приказ о назначении нового сотрудника. Машинки опять затрещали. Зайцев, дурея от шума, пробежал глазами приказ. Ответы гости не зря насторожили его. Не Федов Клим Прохорович. Не был ни постовым, ни регулировщиком, ни участковым. Он вообще не служил раньше в милиции. Его перевели в ленинградский угрозыск прямиком... Из ОГПУ